Н. Мелихов скрытый гипноз. Практическое руководство. Самоучитель, дающий поистине умопомрачительные возможности скрытого управления людьми. Тайные манипуляции, внушения, сугестия, НЛП, оперативный гипноз, зомбирование. В отличие от большинства трудов по гипнозу, написанных научным языком и рассчитанных на профессиональных психологов и психотерапевтов, Все обучение здесь подано в легко усваиваемой форме, причем адаптировано к нашей с вами обыденной жизни. Адресовано бизнесменам, службам безопасности предприятий и организаций, работникам сферы услуг, правоохранительных органов, педагогам, журналистам, рекламистам, политологам и просто широкому кругу читателей. Содержание истории вопрос 1. Современные разновидности гипноза 2. Манипулирование. 2,1. Общие закономерности. 2,2. Шесть принципов эффективного манипулирования. 2,3. Техника манипулятивных уловок. 2,4. Защита от манипуляций трех. Основы внушения, суть действий. 3,1. Советы по использованию прямого внушения. 3,2. Виды и содержания, косвенных внушений 4. Оперативное гипновоздействие. эриксонянские гипноз и нейролингвистическое программирование. 4.1. Природа явления. 4.2. Технологии гипноза. 4.3. Универсальные гипнотехники. 4.4. Самостоятельное составление гипнотекстов и компоновка гипноречи. 5. Криминальный и цыганский гипноз. 6. Порча из глаз 7. Зомбирование. Список использованной литературы и Магадинг, 2000-2003 милихов и Н. М. 474 скрытый гипноз, Практ. Пособие. Волгоград. Перемена, 2002-376. Избан 5 минус 88234 минус 480 минус 8 ББК, 53 и 57 сотых, Избан 5 минус 88234 минус 480 минус 8 К, и. Н. Мелихов, 2002 К, 2003 издание второе, дополненное. Имага 2. Все права на данное издание зарегистрированы и защищены. Предупреждаем о готовности правовой защиты наименования и авторских прав на публикуемые материалы. Воспроизведение всей книги или любой ее части, даже абзаца, сохранение текста данного издания в какой-либо форме и какими-либо средствами, электронные или механические, включая печатные формы, фотокопирование. Запись на магнитный, оптические носители, или обращение любым способом в иную форму хранения информации запрещается без письменного или параллевого разрешения автора или правообладателя. Использование материала в данной книге в коллективных учебных планах не допускается. Истории вопроса. От Бога и от природы устроено так, что люди влияют друг на друга не только преднамеренно, но и непреднамеренно, и избежать этого нельзя. А. Иллин. Гипноз был известен еще в древние времена. Его применение, например, демонстрируют древнеегипетские иероглифы, найденные в святилище Изиды. Под плотным покровом таинственности гипноз использовался служителями религиозных культов, колдунами знахарями, шаманами, фатирами различных стран и народов для укрепления веры. Исцеление болезней, был составной частью мистических церемоний и цирковых выступлений. Научное открытие некоторых гипнотических явлений произошло в 1775 г. В ходе сеансов мистического лечения флюидами введенного в модный обиход доктора медицины Венского университета Францем Антоном Месмером 1734-1815 и систематизировано описано его учеником. Весегером. Названо все это было магнетическим сомнобулизмом и месмеризмом. На магнетических сеансах месмера люди часто впадали в гипнотические состояния, на которые просто нельзя было не обратить внимание Собственно же учение о животном магнетизме, открытое месмером и вскоре забытое в принципе, возродилось в наши дни под названием теории энергоинформационного поля и биополевой терапии. Радикальный поворот от месмеровского магнетизма к сформировавшемуся несколько позже гипнозу начался уже в 1813 г. Когда в Париже португальский аббат Фария разработал новые приемы для усыплений больных фиксации взора, или повелительные команды и жесты. На протяжении последующих ста лет наука создала гипноз как таковой. Сам термин «гипноз» от греческого «хипноз» «сон» был введен шотландским врачом Д.Ж. Брайдом 1785-1860. В нем осталась психологическая составляющая животного магнетизма, сон, но была полностью отвергнута теории флюидов. Тогда же возникло учение о сугестии, от латинского сугестия, внушение, намек. Именно в таком виде гипноз получил в дальнейшем всеобщее признание Особую популярность гипноз приобрел в Индии, после того как в 1850 г. хирург ДЖ. СДЛ провел множество операций, используя его в качестве единственной анестезии. Большой вклад в развитие гипнологии унесли в конце ХАИХАФ. Профессора медицинского факультета Г. Нанси Г. Бернгем и Жан-Мартен Шарко, профессор Сальпетриерской клиники нервных болезней в Париже. Каждый из них возглавлял две разные научные школы гипноза. На границе ХАИХА и ХХВВ ХА аптекарь из Нанси Амелькуй основал неанансийскую школу сугестий, учитывающую гипнотические возможности человеческого воображения. Гипноз в России изначально рассматривался как лечебный метод. Исследования отечественных гипнологов с самого начала характеризовались обстоятельностью и фундаментальностью. В основном эти исследования проводились врачами, невропатологами и психиатрами, в меньшей степени гипнозом занимались психологи. Отцом русской и научно-клинической гипнологии, по праву, считается выдающийся психоневролог в. М. Бехтерев, 1857-1927, посвятивший изучению гипноза многие годы своей жизни. Физиологический этап в развитии учения о гипнозе начинается с классических работ академикой. П. Павлова. Ему удалось вскрыть физиологическую природу гипнотического состояния, дать физиологическую трактовку некоторым явлениям гипноза и внушения. Основы учения об экспериментальном гипнозе создал ученик М. Бехтерева и П. Павловок и Платонов в первой четверти Х. Х. В 40-70-х годах Х. Х. Большое распространение получил эстрадный гипноз, как разновидность сценических выступлений. В 50-х годах ХАХАВ была выявлена многосторонняя практическая ценность научных фактов подсознательного восприятия. Она оказалась настолько впечатляющей, что дальнейшие разработки в этом направлении в нашей стране стали осуществляться в закрытом порядке. С конца 50-х годов Количество научных публикаций по проблеме подсознательного восприятия резко уменьшилось и до сих пор остается весьма незначительным, в основном освещая психотерапевтические аспекты. Несмотря на почтенный возраст гипноза, люди до сих пор боятся его загадочной силы. В сознании широкой публики он всегда был связан с чем-то таинственным, сверхъестественным, с паранормальными феноменами. А чем меньше мы о чем-то знаем, тем опаснее нам это кажется. Заметьте, как только в разговоре заходит речь о гипнозе, большинство людей начинают утверждать, что они ему не поддаются. Это не что иное, как форма самозащиты от неведомого им оружия. Невежество и суеверие привели к тому, что гипноз до сих пор понимается многими либо как волшебный дар, либо как ловкое шарлатанство. Массовое сознание создало в течение веков образ загадочного, полного тайны и психической мощи гипнотизера, подобно магу или волшебнику необратимо влияющего на психику и поведение обычных людей. Конечно, это миф, но надо признать, миф до сих пор тщательно поддерживаемый заинтересованными в нем гипнотизерами. Тайны технологии гипноза до сих пор тщательно оберегаются посвященными. Большинство книг на эту тему написаны сугубо научным языком и адресованы профессиональным психотерапевтам, но даже самые авторитетные гипнологи в своих трудах не раскрывают всех своих секретов. Распространение знания гипноза сдерживается еще и тем, что его освоение требует значительных упражнений и тренировок. Задача данной книги – как можно более доступно познакомить читателя с современными приемами гипноза. Познакомить, чтобы разбудить огромный потенциал его способностей, приблизить возможности к целям. 1. Современные разновидности гипноза. Сегодняшние реальности и практика заставляют признать, что именно голова человека – самое уязвимое сооружение. Е. Н. Волков. За историю своего существования человек изобрел множество способов влиять на поведение и мысли себе подобных. Специалисты в области коммуникации заявляют, что между тем, чтобы убедить людей воевать за свою страну, покупать стиральный порошок определенной марки или влюбиться в кого-то, нет никакой технологической разницы. В первую очередь определим, что такое гипнотическое влияние в общем смысле этого слова. Обязательно ли оно должно ассоциироваться с пристальным взглядом и загадочными пассами, как это до сих пор? Представляется многим, если смотреть шире, гипноз это набор средств манипуляции сознанием и методов воздействия на подсознание, позволяющих вносить изменения в мышление и поведение людей. В настоящее время различают две основные разновидности гипнотических воздействий: гипноз классический или Павловский. Он назван так в честь физиолога П. Павлова, того самого, у которого собачек было много. И не классический, или скрытый, подразделяющийся на манипулирование, скрытое влияние или управление. прямой прямое и косвенное внушение наяву. Эриксоненский, или эриксоновский, гипноз. Приемы нейролингвистического программирования, НЛП. Приемы порчи из глаза. Методы зомбирования. Справедливости ради надо заметить, что есть и другие формы гипноза. Фармакологический. С применением медикаментов и снадобий, наркогипноз, аппаратный, под воздействием спецаппаратов, типа радиосон или электросон, патологический, в результате психосоматических заболеваний, травм или отравлений, и другие, но на них в сил очевидных причин мы останавливаться не будем. Под классическим гипнозом подразумевают состояние специфического сна во время которого возможно директивное управление подсознанием человека. Классический гипноз представляет собой положение, в котором гипнотизируемый с готовностью отказывается от произвольного контроля ситуации в пользу гипнотизера. Состояние, когда действенность и яркость актив посредством целенаправленного внушения образов, представлений оказывается сильнее реальных раздражителей ситуацию своеобразной переорганизации сознания когда функционирующий его центр перемещается в сознание другого человека и управляется усилиями последнего толпу из двоих определение з фейда в которой гипнотизируемый связан с гипнотизером отношением идентификации сходным соотношением связывающим членов толпы с личностью главы Классический гипноз характеризуется крайне жестким поведением гипнотизера, наличием большого количества ритуалов, в связи с чем чаще всего требует официального предупреждения о том, что сейчас будет использован гипноз. Наводится он чаще всего через искусственную концентрацию внимания на каком-то предмете, лице или руке гипнотизера, или на неких однообразных утомляющих движениях и внушении состояния сна. Для него характерна довольно низкая результативность, по статистике, лишь 12-16% людей являются гипнобельными, т.е. поддаются гипнозу. Классический гипноз применим лишь в определенных ситуациях, в медицине, на эстраде. В обыденной жизни его не используют, тут нужны другие формы и методы, без официального оповещения. Для реальных практических целей используются не классические виды гипнотического влияния, перечисленные выше. Их воздействию подвержены все, кто способен понимать человеческую речь. Они на гипноз-то, на первый взгляд, не похожи. Собственно говоря, слово «гипноз» при этом вообще не произносится, и со стороны даже специалисту его применение заметить крайне затруднительно. При грамотном использовании эффективность этих методов стремится к 200%. Их часто рассматривают как способ неотразимого воздействия информации. Именно поэтому скрытый гипноз сегодня становится частью обязательной и составляющей культуры нашего общества. Он с успехом используется в бизнесе, спорте, политике, педагогике, следственной деятельности, разведке, режиссерской работе и так далее. Два. Манипулирование. Предел хитрости – умение управлять, не применяя силы. Л. Вовенрог. Манипулирование – неотъемлемая часть нашей жизни. Общество не может без него обойтись. Все мы каким-либо образом используем других людей для достижения своих целей. Азами манипулятивных технологий владеет даже трехлетний ребенок, вовсю спекулирующий на родительских инстинктах своих мамаш и папаш. Термин манипуляции достаточно глубоко рассматривался отечественными и зарубежными учеными. Ниже перечислены наиболее удачные его формулировки. Скрытое управление адресатом, игнорируя его волю, при котором инициатор, манипулятор, получает одностороннее преимущество или выгоду за счет адресата. Обращение с объектами со специальным намерением, особенной целью, оксфордские слова английского языка. Использование шаблонности поведения и мышления людей, стереотипичности их взглядов для достижения своих целей. Скрытое применение власти, силы, в разрез с предлагаемой волей другого, Р. Гудин. Косвенное, замаскированное воздействие в интересах манипулятора. Скрытое влияние на совершение выбора, Л. Рота. Такое структурирование мира, которое позволяет выигрывать, У. Рикер. Побуждение поведения посредством обмана или игрой на предполагаемых слабостях другого, дж. Рудинов. Скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок, поведения, г. Шиллер. Разумеется, приемы и методы не могут манипулировать сами, это способен делать лишь человек. Ядром манипуляции остаются его намерение Умелые отработано и в моральном отношении безупречно и использование приемов манипуляции делает их могущественным средством общения позволяет эффективно воздействовать на других и быть неуязвимым для чужого влияния если использование манипуляции принося некую выгоду не наносит никому ущерба или приносит обоюдную выгоду или полезно обществу в целом то оно морально оправдано и даже необходимо если же это правило не соблюдается то вы стойте на грани злонамеренного обмана и мошенничества. Манипулятивные приемы незаменимы для быстрейшего преодоления косности и инертности мышления, и издержек неинформированности, нерешительности, для выявления главенствующих мотивов поведения людей, при внесении в ход переговоров как можно больше логики и последовательности. Человек, применяющий ниже перечисленные приемы, должен не только отдавать себе отчет в том, что он манипулирует своим партнёром, но и четко представлять себе конечные цели этих манипуляций. 2,1. Общие закономерности. Жизнь это искусство извлекать значительные выгоды из незначительных обстоятельств. Сэмюэл Батлер. Опытные манипуляторы всегда учитывают и используют особенности поведения и реакции людей, при этом не забывают Что? Проворный, быстро мыслящий, бесстрашный, хорошо реагирующий во время беседы человек в критической ситуации может оказаться совсем другим. Когда человек оценивает ситуацию заочно, это нередко вызывает у него более сильные эмоции, чем при реальном контакте с такой ситуацией. Человек вольно или невольно распахивает душ, раскрывает свой характер и наклонности, когда говорит о себе. Характеры людей особенно проявляются в том, что именно они находят смешным манера смеяться, лучший показатель характера человека. Разговоры на отвлеченную тему, не связанную с непосредственными интересами беседующих, позволяют определить интеллект, сообразительность, сноровку, хватку, реакцию собеседника. Чтобы понять симпатии и антипатии человека, границы допустимого для него и его внутренние установки. Полезно прояснить его отношение к различным историческим, политическим, литературным личностям. Чем жестче стереотип мышления, тем большую эмоцию рождает любая попытка подвергнуть его сомнению. В ответ на утверждение объект обычно сообщает больше сведений и выдает больше своих суждений, чем отвечая на обычный вопрос. «Притворяясь, что не веришь утверждениям и высказываниям человека». Провоцируешь его на откровенность. Прерванные по каким-то причинам действия запоминаются гораздо лучше, чем завершенные. Ошеломив человека, можно получить от него довольно неожиданную информацию. Перемена, ухудшение, погоды зачастую вызывает апатию и замедление реакции. Молчание человека не всегда следует принимать за внимание, это вполне может быть просто погруженность в собственные мысли. Когда процесс понимания идет слишком гладко, есть все основания не доверять такому пониманию, человек может притворяться, вынашивая какие-то свои цели. Наблюдаемая агрессивность человека никак не связана с его энергичностью, это совершенно различные качества. Человеку присуще преувеличивать ценность информации или событий, подтверждающих его предположения, теории, версии и недооценивать или пренебрегать противоречащей им информацией или фактами. Тревожный, то есть чрезмерно чувствительный к раздражителям, человек охотнее обсуждает свои слабости и изъяны, чем уравновешенный. Нечетко сформулированный вопрос может насторожить собеседника. Следует помнить, что людям свойственно слышать и понимать намного меньше, чем они хотят показать. Стоит человеку в какой-то ситуации проявить себя лидером, как на него и в других обстоятельствах будут смотреть как на лидера. Подавляющее большинство общительных и живых людей предпочитают устную речь, а сосредоточенных на себе, стеснительных и застенчивых, письменную. Если поведение партнера строго регламентировано правилами, директивами или авторитетами, то собеседник не слишком ценит его позицию и не пытается представить себя в лучшем свете. Если же поведение партнера кажется свободным, то у его собеседника обычно наблюдается некий эффект самоутверждения. Люди с большим самоуважением ведут себя независимо по отношению к своей репутации, хотя несколько ориентируются на нее. Люди с низким самоуважением обязательно следуют своему реноме. Индивиды могут проявлять свой истинный характер, быть самими собой, лишь поведение человека в одиночестве чаще всего отличается от поведения на публике. Публичное поведение тоже разное, в зависимости от аудитории. Для любого человека важно произвести впечатление на окружающих. При этом задействуется одна из двух существующих стратегий. Ублажающие, подстраиваясь к аудитории. Самоутверждающие подкрепляя свое я и пытаясь произвести хорошее впечатление за счет качеств, входящих в идеальное я. Женщины и многие представители национальных меньшинств обычно более приспособляемы. Слово это не телефон и разговор, не пустой звук. Лишь 7% информации сообщается посредством слов, вербально. 30% выражается звучанием голоса, тональность, интонации, И более 60% идет по прочим невербальным взгляд, жесты, мимика, каналам. Память человека лучше всего работает с 8.00 до 12.00 и после 20.00, а хуже всего, после того, как пообедал. Эмоциями и интуицией человека повелевает правое полушарие мозга, а логика и речью – левое. Каждое из этих полушарий координирует всегда разноименную сторону тела. Поэтому все то, что человек старается продемонстрировать другим, отображается на правой половине его тела, а то, что он в реальности переживает, на левой. Когда нужно воздействовать на чувства человека, ему говорят преимущественно «в левое ухо», когда на логику «в правое». Особой эмоциональной выразительностью отличаются губы человека, читать которые совсем не сложно, усиленная мимика рта или закусывание губ. К примеру, свидетельствует о беспокойстве, а искривленной в одну сторону рот, о скепсисе или насмешки Улыбка на лице, как правило, показывает дружелюбие или потребность в одобрении. Улыбка мужчины – хорошая возможность показать, что он во всякой ситуации владеет собой. Улыбка женщины значительно правдивее и чаще соответствует ее фактическому настроению. 2,2 Десятых Шесть принципов эффективного манипулирования. Из человека можно сделать все, стоит только подойти к нему со слабой стороны. Адельфон книги. 2.2. 1. Принцип последовательности. Естественное стремление людей быть и считаться последовательными, очень мощное средство влияния. Не так уж редко принцип последовательности заставляет нас действовать явно вопреки личным интересам. Кем обычно представляется непоследовательный человек в глазах окружающих? Правильно, непостоянным, ненадежным, ветреным, капризным, неосновательным, неверным, да мало ли еще эпитетов? Кому хочется иметь такую репутацию? А вот последовательным выглядеть куда более удобно и приятно, такие люди имеют реномы надежных, рассудительных, решительных, убежденных в своих взглядах. Кроме того... Стремление к последовательности позволяет избежать постоянных размышлений, принятия решений, ограждает от многих беспокойств. Машинальное стремление к последовательности – своего рода защитный автоматизм нашего мышления. Именно поэтому данный принцип – золотая жила для манипуляторов, стремящихся к механическому, без лишних размышлений, удовлетворению их пожеланий. Наша собственная склонность быть последовательным приносит этим эксплуататорам немалые дивиденды. Ведущие значения здесь имеют обязательства. Поскольку человек принял на себя какое-либо обязательство, он, согласно правилу последовательности, будет стремиться его выполнять. Если его позиция определена, то он станет автоматически действовать в соответствии с ней. Одно из ярких свидетельств этому – принятие воинской присяги. Образцы использованные нашей приверженности быть последовательными можно найти на каждом шаг Гораздо легче, например, занять деньги у человека, если позвонив ему, в первую очередь поинтересоваться, как у него дело или как он себя чувствует. Но разумеется, цель такого звонка – не участие и не любовь к ближнему. Заемщик рассчитывает получить стандартный ответ. На такие учтивые формализованные вопросы люди, как правило, автоматически отвечают что-то вроде «Спасибо», «Нормально», «Замечательно», «Хорошо» или «Все в порядке», «Благодарю». И как только заемщик услышал, что все отлично, ему уже куда легче загнать потенциального кредитора в угол, вынудить прийти на выручку тем, у кого дело дрянь, как приятно это слышать. Звоню тебе, чтобы спросить. Не мог бы ты мне помочь? Письменные же обязательства имеют вообще магическое действие. Почему мы пишем расписки, подписываем договоры, ставим свои подписи под соглашениями? Потому что письменный документ, в отличие от устных заявлений, нельзя забыть или отрицать. Он требует неукоснительного соблюдения принципа последовательности ровно столько времени, сколько существует. Письменные заявления очень важны и в плане достижения уступчивости. Практика современных концлагерей для военнопленных – лучшее тому подтверждение. С целью изменения идеологии пленных и склонения их к сотрудничеству используется масса каверзных психологических приемов. Одна из самых мощных методик – понуждение к написанию пленными отчетов, заявлений. Конспектированные выступления даже или конкурсов политических заметок и рассказов. Тех, кто отказывается это делать, могут попросить просто переписать текст из блокнотов товарищей. Довольно безобидная уступка, правда? Но дело в том, что даже самые незначительные обязательства способны постепенно добиться необходимых изменений дальнейшего поведения собственноручно написанный документ вынуждает человека изменяться в соответствии с тем что он сделал кроме того письменное свидетельство можно публично демонстрировать а публичные заявления обязывают придерживаться позиции очевидно и для всех той о которой свидетельствует документ так через желание быть последовательным у человека, появляется склонность следовать новым воззрениемм и установкам люди Работающие в бизнесе, знают о простом, но чрезвычайно действенном трюке, позволяющем существенно снизить возможность попыток расторжения заключаемых договоров. Если форму контракта заполняет не менеджер торговой фирмы, а покупатель, то совершается волшебство. Человек, лично изложивший свои обязательства в документе, будет действовать в соответствии с написанным. В рекламных конкурсах напишите лучшее письмо, историю, речевку, афоризм, частушку, лозунг, на тему «Почему я люблю такой?», то продукты получите приз. Тоже применяют методику письменных свидетельств и обязательств. Главная цель таких конкурсов – побудить как можно больше людей одобрить товар, написав гимн о своем восхищении им. Кроме того, обязательства способны созидать свои собственные точки опоры. Приняв обязательства, люди будут убеждать себя, что сделали правильно. Каждый их сознательный или подсознательный довод – новая точка опоры в оправдании совершенного выбора. Манипулятор может предложить нам заманиху для того, чтобы заставить нас сделать желательно ему выбор. После того, как мы заявим о принятии решения, этот стимул – За маниху можно и убрать. и решение, особенно публично высказанное, само создаст нужные точки опоры. Яркий пример этому – часто практикуемые трюки с продажей компьютерной техники. Реклама обещает потрясающе низкую цену на нее. Покупатель, завороженный этим, естественно, мчится в фирму, но соблазнительное предложение призвано лишь заставить его решить приобрести товар. Ему дают все посмотреть, понажимать на клавиши, поиграть в изумительную игру, посмотреть лазерную энциклопедию, показывают возможности техники хоть до бесконечности. В конце концов покупатель говорит, беру. Тут и начинается самое интересное. Продавец начинает обряд обработки клиента, чтобы породить у него привязанность и обязательства по отношению к продаваемому компьютеру. Заполняется масса бланков. Детально согласовываются условия поставки и оплаты. Часто просят покупателя помочь заполнить один экземпляр договора своей рукой, при этом у него автоматически появляется гораздо большие письменные обязательства, чем просто роспись на договоре. А потом происходит следующее. Продавец заявляет, что машина, конечно, отличная, но в эту ласковую рекламную цену не входит стоимость специальной видеокарты. Которая позволяет играть в потрясающую игру, и CD, ROMA, дающего возможность читать очень познавательные и полезные лазерные диски. Не комплектуется компьютерами при такой цене. Сейчас все это быстро демонтируют. Можно, конечно, и оставить, но только доплатив. При этом цена, разумеется, будет не выше, чем у конкурентов. При другом варианте действия в комнату может внезапно зайти директор и заявить, что цены на комплектующие поднялись и фирме невыгодно продавать компьютер по такой цене, только дороже. Хитрый продавец знает, что за время демонстрации и обсуждения условий оплаты покупатель обязательно сформулирует для себя ряд новых аргументов, говорящих в пользу совершения покупки. Он слишком много чувств вложил в эту сделку. Это кажется немыслимым, но такая тактика срабатывает в подавляющем большинстве случаев. Бывает, покупатели тоже применяют подобную тактику, только наоборот, предлагают продавцу выгодные условия покупки, а потом добавляют неприятные условия, в отличие от предыдущего примера, где убирается положительное обстоятельство. Но несмотря на ухудшение условий сделки. К этому времени что-то заставляет продавца считать ее привлекательной. В полном соответствии с принципом последовательности. 2,2 .2. 2. Принцип взаимного обмена. Не жди благодеяний тот, кто сам их не оказывает. П. Сир. Это называют еще правилом признательности. Оно очень глубоко внедрено в человеческое сознание. Согласно ему, если другой человек нам предоставил что-то, то мы должны постараться ему за эту любезность каким-то образом отплатить. Если нам подарили подарок, оказали услугу, пригласили на день рождения, откликнулись на нашу просьбу, то следует воздать должное, позаботиться об подарке, при случае оказать ответную услугу, пригласить в гости и тому подобное. Это правило как бы гарантирует нам вознаграждение за оказанное и благо. Оно всеобщее и могущественно. Ориентируясь на будущее, люди стараются делать так, чтобы все придерживались этого правила и верили в него. Благодеяние является как бы инвестицией на перспективу. Человеческая эволюция сделала систему признательности общественным автоматизмом, стереотипом, особенностью человеческой культуры. Слово «спасибо» или «благодарю сегодня» означает примерно то же самое, что и словосочетание «очень вам обязан». Но если есть стереотип, то всегда найдется тот, кто захочет его использовать в качестве орудия влияния с выгодой для себя. Автоматизм принципа взаимного обмена – не исключение. Стоит только понаблюдать. Многие просьбы или требования выполняются нами только потому, что к этому нас обязывает чувство признательности. Оглянитесь, вокруг полно манипуляторов, которые могут вынудить делать все, что угодно. Они просто оказывают небольшую любезность до того, как попросят вас о том, что нужно им. Отказать в этом случае неудобно, срабатывает боязнь прилепить на себя ярлык неблагодарного. Раскусившие этот секрет эксплуатируют его при каждом удобном случае. Назойливые продавцы, лукавые работодатели, эгоистичные сослуживцы, хитрые знакомые, им нещет числа. Представители различных сект перед тем, как попросить о пожертвовании, нежданно-негаданно вручат какую-нибудь безделушку, цветок, журнал или брошюру, утверждая, что это подарок от их общества. Эта стратегия, изобретенная кришнаитами в 70-е годы Хахав, принесла сектантам фантастическую прибыль. Религиозные жертвования примитивных культов тоже были рождены принципом взаимного обмена. Задобрив богов жертвами, верующие могли тешить себя надеждой на их ответную милость или благодать. Если вы, путешествуя по Турции, позволите турку угостить себя хотя бы чашечкой кофе, не говоря уж об ужине, то проститесь со спокойным отдыхом. Он будет буквально ночевать под окнами отеля в ожидании какой-либо заслуженной награды. В большинстве стран считается... Что если женщина позволяет платить за себя в баре или ресторане, то это дает основание мужчине думать о быстром сексуальном сближении с ней. Правда, в тех странах, где численность женщин превосходит мужское население, общественное мнение и традиции предписывают мужчинам чуть ли не обязательную оплату таких счетов, что разумеется, дает дополнительные шансы женщинам. Продавцы на любом рынке прямо-таки одержимы мыслью бесплатно дать нам попробовать небольшой образец продаваемого продукта, заманивая в ловушку автоматически возникающего при этом психологического обязательства купить его в качестве ответной благодарности. То же происходит и в ходе невинных рекламно-дегустационных акций в супермаркетах. Этот метод имеет даже своих рекордсменов. Хозяин крупного магазина в Шака кто раз за пару часов продал 4 тонны сыра, он предлагал покупателям самим отрезать себе маленькие ломтики в качестве бесплатных образцов. Похожий способ стимулирования избыта применяется фирмами по квартирной торговле. Скажем, продает такая компания мелкую кухонную утварь, бытовую химию или гигиенические средства. Распространители приносят комплект этих товаров потребителю домой и оставляют его на сутки или двое без каких-либо обязательств со стороны клиента, просто предлагая испытать их Через заговоренное время они возвращаются и собирают заказы на те товары из комплекта, которые клиент хочет приобрести Эффект от этого метода сами агенты называют одним словом «Ажиотаж» Вся политическая жизнь держится на обмене взаимными услугами, голосами, обязательствами, одолжениями. Влиятельное лицо – это тот, кому многие чем-то обязаны. Это прослеживается как во взаимодействии различных ветвей и уровней власти, так и в процессе лоббирования, принятия законов, и конечно, в межгосударственных переговорах. Как может элита власти не быть вовлеченной в суету взаимного обмена? Если нарушение данного принципа приводит к огромным трудностям, чего может добиться политик, которому никто ничего не должен? Взаимными могут быть не только услуги, но и уступки. Если торговец снизил цену, то мы чувствуем себя обязанными купить предлагаемую вещь. и правила взаимного обмена, использующего обмен уступками, является манипулятивная методика требования «отказ», «отступление». Формулировка очень проста. Если нет даже повода к зависимости человека, вы ему ничего не дали, а вам от него что-то нужно, создайте, спровоцируйте такую ситуацию, в которой собеседнику будет неудобно отказать вам в следующей просьбе, меньшей по масштабу. Пример. Пожалуйста. Зайдите в любой соседний офис и спросите, не желают ли работники приобрести билеты на... Скажем, концерт похоронной музыки за кругленькую сумму. Нет? Очень жаль, ну ладно. Да, кстати, извините, они могли бы вы подарить нам 30 листов бумаги, у нас закончилось. Вряд ли откажут, они уже успели обидеть отказом. Им неудобно делать это во второй раз, тем более, по такому пустяку. Хотя, если бы вы просто спросили у них такое количество листов, Они сочли бы это за наглость. Повторим, сработал принцип требования, отказ, отступление. Согласно этому правилу, человек, который действует по отношению к нам определенным образом, получает право на подобное действие в ответ. Вы уступили человеку, которому не нужны билеты, и не стали настаивать на их покупке, помните, ну ладно. И теперь он в долгу, должен уступить вам это уже взаимный обмен уступками только вы то знаете что первая и уступка вами спровоцирована а вторая просьба была мелкой только на фоне первоначальной только кажется что подобная методика используется не так уж часто известные художников а фаворский представляя свои книжные и журнальные иллюстрации редактору обязательно в нижнем левом углу рисовал собачку редактор увидев это Обрушивал на несчастное и животное весь пыл своего негодования, доказывал несоответствие его смыслу рисунка и в конце концов добивался того, что Фаворский уступал и собачку стирал. К остальному редактор уже не придирался, что художнику и требовалось. наблюдение помогут выявить склонность некоторых людей коллекционировать зависимость людей от их добрых дел или отказа им в чем-либо. Эти манипуляторы исповедуют принцип «будьте щедрыми, это выгодно». Вместо того чтобы огорчаться, радуйтесь категорическим отказам и довели это собирание зависимостей до автоматизма. 2.2.3. Принцип общественного доказательства. Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой. Ф. Ницше. По своей природе подавляющее большинство людей являются имитаторами, и лишь только около 5% инициаторами, зачинателями. Большинство считают свое поведение правильным, если видят других людей, ведущих себя аналогичным образом или считающих так же. Мы автоматически допускаем, что если множество людей делают одно и то же, то они, должно быть, знают нечто такое, чего не знаем мы. Чаще всего это действительно оправдано. Но психологические спекулянты эффектно эксплуатируют нашу автоматическую склонность считать, что действие является правильным, если его совершают другие или оно соответствует общепринятым нормам. Еще в древнейшие времена охотники поняли, что можно убить громадное число животных, загнав в стадо к крутому обрыву мчащиеся животные. Глядя на поведение других особей и не видя ничего впереди, сами предрешали свою судьбу. Несущиеся сзади толкали бегущих впереди, и таким образом все стадо, по своей собственной воле, становилось пищей. Термин «козел отпущения» означает специально натренированное животное, используемое на мясокомбинатах для заманивания стадов в скотобойню. Профессиональные нищие солят свои шапки и ладони несколькими якобы уже брошенными другими людьми монетами, призывая нас последовать их примеру. и реклама не демонстрирует, что предлагаемый товар одобрен многими, что его поразительно быстро раскупают. Потенциальных покупателей жилья очень подстегивает сообщение что подобная квартира в соседнем подъезде не простояла в прошлом месяце и двух дней ее сразу приобрели. Подобный же эффект дает и фраза «В этом микрорайоне только за последний год столько влиятельных людей квартиры купили». Работники бизнеса, торговли и сферы услуг часто для блокирования какого-то нежелательного поведения клиента используют сравнение его с другими «Ну, сколько лет работаем, такого еще не было». До такой глупости еще никто не додумался. Политические деятели без конца заказывают в прессе на ТВ различные рейтинги популярности и результаты опросов общественного мнения, формирующие своими результатами отношения лектората к тому или иному лидеру или партии. Телевизионное шоу редко обходится без записанного на пленку закадрового смеха, подсказывающего нам, где должно быть смешно. В ближайший месяц, после публикации серии статей о самоубийствах число людей, решивших покончить счеты с жизнью, увеличивается в среднем в 10 раз. Профессии клокера, человека, продающего оперным театром свои услуги, по заражению публики желанием бурно аплодировать, кричать «Браво!» и дарить цветы, ведет свою историю с 1820 г. Детские психологи и психиатры. Используя принцип публичного свидетельства, очень эффективно избавляют детей от различных страхов, предложив понаблюдать за другими малышами, весело делающими то, что страшно этому ребенку. Политические движения гораздо охотнее используют митинги, чем телевизионные выступления, потому что толпе легче внушить любые идеи, чем отдельному человеку, сидящему перед телевизором. Общественное одобрение очень часто подготавливается политиками и политтехнологами перед какими-то акциями. Так, когда Путину и правительству понадобилось сломить сложившийся негативизм по отношению к действиям федеральных сил в Чечне, по телевидению бесконечно прокручивались кадры расстрела боевиками пленных молодых солдат, отрубание им частей тела и отрезание голов. После такой наглядной агитации общественное мнение было готово одобрить любые войсковые спецоперации. А Госдума и Совет Федерации, после просмотра полных версий пропагандистских фильмов, с кадрами изощренных пыток и бандитского глумления над христианскими ценностями, были готовы санкционировать даже ядерный удар по Чечне. В некоторых случаях склонность людей ориентироваться на других может нанести кому-то непоправимый вред. Если вдруг на улице человеку станет плохо, то толпа не кинется ему помогать. Каждый, видя, что никто не реагирует, не почувствовав общественной поддержки, пройдет мимо, уверенный, что все нормально. Исходя из этого, примите для такой ситуации совет. Выделите одного человека из толпы и обращайтесь к нему конкретно. Мужчина в синей куртке, вот вы. Мне срочно нужна ваша помощь. Пожалуйста, вызовите скорую. Два и два десятых. Четыре. Принцип авторитета. Для репутации важен размах, а не итог. С. Паркинсон. Оговоримся сразу. Принцип авторитета, это не понятие главаря бандитов, а гораздо более широкое представление. Слово «авторитет» происходит от латинского «auctoritas» — «власть», «влияние». Сознание необходимости безоговорочного повиновения чему-то или кому-то авторитетному очень глубоко укореняется в сознании людей с детства. Более того, от века к веку с молодых ногтей нам прививается мысль, что неподчинение авторитетам неправильно, аномально и даже наказуемо. Конечно. Приказаниям истинных авторитетов подчиняться даже удобно, ведь они на самом деле знающие, мудрые и сильные, а значит, знают, что делают или велят. Они за нас уже все обдумали и решили. Эти их качества вызывают только уважение. Поэтому наше подсознание выработало установку «повиноваться авторитетам рационально». Во многих областях жизни авторитет играет решающую роль. например Без уважения и повиновения властям не было бы ни государства, ни общества. Но нужно сознавать, что на нас способны оказывать влияние и контролировать наше поведение не столько авторитеты, сколько атмосфера, которая их окружает, авторитетность. Авторитетность демонстрируется символами авторитета, и подсознание привыкло реагировать именно на символы, а не на собственный авторитет. Главные символы авторитета титулы, одежда, манера поведения и атрибуты. Если говорить о настоящих титулах, как и званиях, должностях, знаках заслуг, то они достаются путем неустанного труда, умственных усилий или даже проявлений героизма. Но титул можно ведь и подделать, навесив на себя нужный ярлык, предъявив бумаги или просто соответствующий представившись, и таким образом автоматически получить необходимое почтение. Истории Софи Глюфштин, Соньки Золотой Ручки, и Остапа Бендера, одни из ярких иллюстраций такого способа. Другой автоматический подчинитель одежда более осязаем, но и подделывается в манипулятивных целях тоже гораздо чаще. Те же мошенники частенько прибегают к переодеванию в милиционеров, проверяющих инспекторов, новых русских, влиятельных чиновников и при необходимости, даже в бандитов. О высоком статусе человека говорит не только элегантная и модная одежда, но и такие атрибуты, как престижный автомобиль, телохранители, демонстрируемые драгоценности, удостоверения, дорогие визитки, различные бланки, фотографии, на которых человек изображен рядом с известными или влиятельными людьми, дорогостоящие ручки, запонки и другие детали оформления личности. Об авторитетной манере поведения можно говорить бесконечно. Достаточно присмотреться к работникам ГИПТ, гай трамвайным контролерам или вахтерам, чтобы выяснить насколько меняет поведение человека его социальная роль. О другом виде авторитета следует сказать, что он завоевывается истинными знаниями в своей области. Непререкаемым заслуженным авторитетом пользуются известные ученые, писатели, юристы, медики вклад которых в жизнь общества общепризнан. Авторитет официанта, когда он рекомендует нам то или иное блюдо, продиктован нашим пониманием, что он наверняка знает, какое блюдо сегодня получилось лучше. Но официант может использовать эту нашу подсознательную установку, рекомендуя не особенно удавшиеся, а просто дорогие блюда. Если по телевизору будет доказывать новую экономическую теорию спасения россии какой нибудь вася с улицы мы прислушаемся к нему ровно настолько чтобы улыбнуться и забыть о его словах через пять минут если же это будет делать заслуженный доктор экономических наук или знаменитый банкир то обязательно обратим внимание и призадумаемся. Но если тот же Вася будет преподнесен нам, как талантливейшее молодое дарование с большим будущим, а также станет рассуждать в манере состоявшейся экономической знаменитости, то он может рассчитывать на наш особый интерес. По тому же принцип, кстати, ведется и раскрутка молодых эстрадных певцов. К авторитетной манере поведения можно отнести и намеки на связи во влиятельных кругах. Как же предохранить себя от давления авторитетов и псевдоавторитетов? Учитесь подвергать сомнению то, что видите. Первым делом попробуйте задать себе вопросы, данный авторитет на самом деле настоящий знаток в этом деле? Этот авторитет сейчас будет полностью честным, ответы на них помогают осознать истинную власть и ценность демонстрируемого кенту авторитета. Кроме того, нужно взять за правило тактично проверять документы, наводить справки и спрашивать мнение хотя бы нескольких компетентных людей. 2.2.5. Принцип благосклонности. Симпатичным нам людям, с которыми у нас духовная близость, трудно отказать в их просьбах. Профессионалы манипуляции активно используют это качество в своих воздействиях. Как же стать приятным во всех отношениях? Покажем типовые характеристики, влияющие на отношение к человеку окружающих. Физическая привлекательность. Красивое лицо является безмолвной рекомендацией. Ф. Бекон. Физическая красота помогает гораздо более высоко оценивать другие человеческие качества, такие как одаренность, добросердечность, интеллект, компетентность. Внешне красивый человек представляется более убедительным, поэтому ему нужно затрачивать гораздо меньше усилий для того, чтобы эффективно влиять на других. Наша реакция на привлекательность людей – психический автоматизм, относящийся к категории гало-эффектов. Это когда какая-то одна позитивная черта человека более заметна и как бы затмевает собой все остальные его качества. Из года в год в вузах студенты в ходе классического эксперимента описывают характер людей только по предъявленным фотографиям. Более привлекательные неизменно оцениваются как более успешные в профессиональной карьере и в личной жизни. Результаты выборов убеждают, что за кандидатов с гармонично сложенными лицами и фигурой избиратели отдают в среднем в 25 раза больше голосов, чем за непривлекательных. Вряд ли кто-то из юристов, по долгу службы, часто присутствующих на судебных процессах, будет отрицать, что внешность подсудимых играет немалую роль для исхода дела. Социологические и психологические анализы тоже прямо говорят об этом. Судьи, тоже люди, со своими подсознательными стереотипами. Специальные исследования подтверждают и то, что руководители придают гораздо меньшее значение проступкам и недоработкам подчиненных с красивой внешностью, в равной степени как мужчин, так и женщин. Такие люди получают более высокую зарплату, считаются лучшими коллегами. Неоспоримым фактом всех времен и народов остается то, что профессиональные мошенники и мошенницы, как правило, Красиво и тщательно следят за своим внешним видом. Сходство с объектом воздействия. Подобие рождает благосклонность. Бальтасар Гарасиен. Это чрезвычайно мощный фактор, значение которого во влиянии людей друг на друга обычно недооценивают. Дело в том, что похожие в чем-то на нас люди не могут нам не нравиться. Подсознание ассоциирует их с нами самими, и поэтому таким людям гораздо легче нас убеждать. Себе-то, любимому, не возразишь. Сходство может быть любым, в прическе, одежде, марке сигарет, взглядах на жизнь, хобби, имени Т. Д. Мастера манипуляции обычно доводит до автоматизма, который порой и сами не замечают, навыки быть в чем-то внешне похожим на собеседника. И в беседе ими обязательно подчеркивается некая общность интересов, стилей жизни. Это весьма облегчает их задачу подчинять окружающих своим желаниям. Работники туристических фирм всего мира, разговаривая с потенциальным клиентом, обращают внимание на все детали. Увидев в руке собеседника мобильный телефон, агент может заметить, что ему тоже давно хотелось приобрести именно такую модель. Узнав, что клиент по образованию, программист, скажет. Что его сын тоже мечтает об этой профессии. Увидев в паспорте клиента место его рождения, сообщит, с отработанным удивлением, что он или его жена прожили в этом регионе несколько лет. Похвалы, лесть комплименты. Льстят за тем, чтобы господствовать под видом покорности. Н. Г. Чернышевский. Каждый человек хочет почувствовать, что он не последний парень на деревне. Бенджамин как кто заметил, лесть любят все. Нет на свете человека, которого бы лесть не делала более изговорчивым и уступчивым. Люди, хвалящие нас, восхищающиеся нами, неизменно вызывают наше расположение. Комплимент удовлетворяет важную психологическую потребность человека в положительных эмоциях. Но большинство комплиментов приходится слышать от людей, которым что-то от нас надо. За тысячелетия человечество разработало огромное количество разновидностей лести. Льстить можно чему угодно, положению в обществе, уму, красоте, силе, остроумию и т д Но следует всегда учитывать, чем лесть отличается от комплимента, неприкрытой лицемерной лести, сильному прямому преувеличению достоинств, не доверяет ни один человек, а комплимент, оружие куда более скрытное и мощное. Одно дело женщине сказать, какая вы красивая, и совсем другое, вздохнуть, да, я понимаю, почему ваш муж так рано возвращается с работы. Добиваясь духовной близости через задобрительные выражения, манипуляторы в конечном счете достигают поразительных результатов. Сколько бы ни твердили мир тот, кто поддается лести, беззащитен, люди все равно склонны автоматически реагировать на похвалы в книгу рекордов Гиннесса ДЖ. Гирард внесен как рядовой продавец, продавший больше всего автомобилей. Секрет его успеха, на первый взгляд, парадоксален. Добрую половину своего рабочего времени этот человек занимался тем, что надписывал и отправлял открытки. Каждый месяц по открытке каждому из своих более чем тысяч бывших клиентов. Поздравительные темы менялась ежемесячно, с днём рождения, С Новым Годом, с Днем Святого Валентина и т д Но написанный от руки или напечатанный текст не менялся никогда. Мне нравитесь вы и ваш стиль жизни, и подпись. Все. Мог ли он при использовании этой методики иметь недостаток в клиентах? Вот и получается, что титул «Величайший продавец машины» он обязан одному-единственному манипулятивному приему. Выслушивать комплименты любят не только женщины, Просто реакции мужчин бывает не так заметно. Примите следующие советы. Для того, чтобы говорить комплименты, нужно иметь хоть какую-то фактическую информацию о человеке. Отсутствие её изводит комплимент до грубейшей лести. Универсальные основы для комплимента: стремление хорошо выглядеть, добиваться успеха, пользоваться уважением, признанием, любовью, иметь хорошую семью, умных, здоровых детей должны использоваться в купе с предварительной демонстрацией участия и сопереживания комплимент должен быть кратким самый эффективный комплимент на фоне антикомплимента к себе например как мне не хватает вашей энергичности пример защиты от данного манипулятивного приема благодарю за комплимент я действительно неплохо выгляжу в вашей искренности я не сомневаюсь все говорят что я такой хороший Вот врут. Да, конечно, но есть люди и получше, я умный, талантливый и гениальный. Всего лишь. Вы видимо, забыли, что я еще и Господь Бог, даю на колени не упали. близко Близкое знакомство. Обычно люди гораздо охотнее соглашаются выполнять пожелания или требования тех, кого они знают. Нам симпатично то, что хорошо знакомо, и поэтому другу или знакомому труднее отказать. Часто бывает достаточно лишь упоминания имени друга, чтобы заручиться поддержкой нужного человека. Помните знаменитые в советское время магические слова «Я от Ивана Ивановича? Разновидностью данного правила является ловко сотрудничество, активная демонстрация того, что манипулятор изначально относится к человеку, как к своему давнему знакомому. Готов ради него даже в лепешку расшибиться и поэтому рассчитывает на создание с клиентом как бы одной команды, противостоящей внешнему миру, да я ради вас даже со своим начальником поспою. В одном ряду с этим примером стоит и старый, как мир, прием хороший, плохой полицейский. Наличие ассоциаций. Не секрет, что мышление человека большей частью ассоциативно. Взгляд на один предмет вызывает воспоминания о другом. Звук пулеметной очереди ассоциируется с кадрами военной хроники или трактов. Запах хвои мандаринов напоминает о новогоднем празднике. Товаропроизводители стараются соединить в рекламе свою продукцию с какими-то радостными событиями или ситуациями и держаться подальше от неприятных сюжетов. Объявление об официальном шампуне нашей национальной сборной на последней минуте выигранного ею матчи способно породить волну покупок, связанную с чувством ликования болельщиков. Красивые фотомодели или известные артисты, снимающиеся в рекламе товара или политической партии, ассоциативно одалживают рекламодателям свою привлекательность или популярность. Тот же принцип обмазывания ореолом ассоциаций применяется продюсерами для раскрутки новой теле, кино или эстрадной звезды. Для этого применяются различные методы, от разовых съемок в сериале с настоящей звездой до фиктивных браков с ними. Многие политические и межгосударственные переговоры издревле облекаются в форму обедов именно потому, что ассоциации с вкусной пищей способны автоматически вызывать благорасположение. 2,2. 6. Принцип дефицита. Человек начинает что-то предпринимать только в двух случаях, когда может что-то приобрести и когда может что-то потерять. Термин «дефицит» ведет свое происхождение от лад. Дефицит «недостает» и означает «недостаток», «нехватку чего-либо». Механизм принципа дефицита базируется на людской тяге извлекать выгоду кратчайшим путем с минимальными усилиями. Это делает его чрезвычайно сильным средством манипуляции. Мы обычно проникаемся любовью и стремлением к чему-либо, когда понимаем, что это может быть утрачено. Возникающая на глазах притягательность часто объясняется единственной причиной, что то становится менее доступным. Очень часто можно наблюдать, как люди начинают ценить какой-либо предмет или взаимоотношение только тогда, когда рискуют этого лишиться. Стоит какому-нибудь товару, вещи или связям, на что порой раньше даже не обращали внимания. Стать менее доступными, как их ценность в наших глазах значительно вырастает. Риск лишиться чего-то будоражит эмоции. Затрудняет рациональное мышление, оказывает мощное влияние на принятие решений. Лучшим в нашем понимании является то, чего слишком мало. В мире коллекционеров принцип дефицита – ключевой фактор при оценке предметов собирательства. Раритеты всегда более ценны. Во времена тотального дефицита товаров в СССР, профессии продавца или товароведа, имеющих доступ к заповедному, В сознании масс ценилось куда выше, чем звание доктора наук. Любые запреты неизменно порождают дефицит, а следовательно, и тягу к запрещенному предмету. Ни в одной стране мира не любят цензуру, которая ограничивает права на информацию. Если что-то в мире засекречивается, то тема секрета автоматически становится многообсуждаемой. Вспомните о той же проблеме НЛО анекдотов больше всего сочиняется в те времена, когда делать это опасно. В психологии есть такое понятие, как феномен Ромео и Джульетты. Надо думать, любовь молодых людей, увековеченная великим Шекспиром, вряд ли достигла бы пика страстей, если бы не сопротивление родителей из двух враждующих семейств, только распалившие их влечение друг к другу. Современные театры содержат армии билетеров, распространяющих билеты на предприятиях и в организациях, но при этом в кассы театра. Их сознательно поступает мизерное количество. Дефицит билетов не только подстегивает зрительские желания, но и создает видимость популярности и престижности театра. Продавцы часто подогревают интерес к какому-либо товару сообщением о том, что его количество ограничено и нет никаких гарантий, что его хватит на всех, А спрос на этот предмет огромен. Похожий прием, подчеркивание, что товар, продается только до определенного срока. Одни из любимых торговцами девизов, срок уникального предложения, подходит к концу. И прямо сейчас. Данная тактика направлена на то, чтобы помешать клиентам, как следует обдумать покупку, застращать их тем, что они не смогут приобрести этот предмет, позже. Опасность дефицита и привлекательность какого-либо предмета особо возрастает, если вокруг обладания им возникают отношения и конкуренции. Стоит только появиться сопернику, как равнодушный к своей подруге любовник вновь начинает переживать истинную страсть. Тот же принцип конкурентной борьбы за дефицит используется на открытых аукционах, где воистину происходят великие необъяснимые вещи в битвах за единственный ресурс. Необъяснимые, если не знать принцип дефицита. 2,3. Техники манипулятивных уловок. Слово «полководец человечей силы». маяковский Уловки – это манипулятивные приемы, предназначенные для получения какого-либо преимущества в конкретных обстоятельствах. Здесь перечислены уловки, как говорится, на все случаи жизни. Их много я автор не рекомендовал бы читать их за один прием, есть риск утомиться и перестать воспринимать смысл написанного. Перерывы в чтении позволят осознать, в каких областях жизни можно применить ту или иную уловку и адаптировать их для конкретных задач. 2 и 3 десятых. 1. Уловки для использования в процессе организации переговоров или дискуссий Программирование восприятия. Реакция на какое-то явление весьма подвластна шаблону ожидаемости. Если поместить что-либо, или кого-либо, в несвойственные ему условия, можно заранее предвидеть реакцию на это. Еще во времена СССР был такой анекдотичный случай. В обществе знания устроители выступлений напутали с направлением лекторов, известного ученого доставили туда где ждали писателя сатирика, а к любителям юмора привезли ученого. Эффект был потрясающий, мастер сатиры юмора при всех своих стараниях так и не смог вызвать ни улыбок, ни смеха своих слушателей, зато маститый академик никак не мог понять, почему его научные изыскания настолько комичны для аудитории. Еще до того, как познакомить кого-то с кем-то, сообщите одному из них, Или обоим об отношении к этому человеку окружающих, о его репутации, и вы получите загодя запрограммированную реакцию на него и его слово. Создание первичного настроя. На встрече вы сразу предоставляете слово тому, чье мнение вас устраивает. Вася, ты считаешь, что эта тема будет очень интересна? Ознакомление с материалами лишь в последний момент. Применяется, когда необходим выигрыш во времени когда нужно не дать думать. Если человек не сможет, не успеет, ознакомиться со всей информацией, документами, условиями, правилами, и не успеет все хорошо осмыслить, победа в обсуждении их будет за вами. Блокирование второго чтения. Фразы типа «Чтобы обсуждение шло быстрее, мы не будем скакать, как блоха, с места на место, застолбили, оговорили какой-то пункт, идем дальше». И чтобы не получалось, снова к этому уже не возвращаемся. Организация перепалки. Перепалка между легковозбудимыми, не сдержанными, агрессивными участниками переговоров может быть выгодна третьей стороне. Нужно только выбрать момент, когда она всем надоест, завязнет на эмоциях и привнести свое решение. Если видно, что в переговорах начались эмоциональные всплески, то можно их усилить либо под ночеванием, либо неконструктивным успокоением, ну вы уж прямо вообще. А дальше сказать, «Так, ладно, давайте решать, примем мы такое решение или нет, а то эта перепалка уже всем надоела, противно ни к чему хорошему не приведет». Перерыв в нужном месте. Когда обсуждение дойдет до желаемого нами варианта, временно приостановите его, объявите перерыв, перекур. А после этого продолжайте обсуждение с этой точки, как с уже принятого решения. Избирательность в предоставлении времени. Кого-то одергивать в разговоре, ну что вы так долго об одном и том же. Или так, этот вопрос давайте мы сейчас не будем обсуждать, а поговорим о... А кому-то дать полностью высказаться, да еще и стимулировать репликами по выгодной нам точке зрения. Не давать говорить. Это одна из самых грубых уловок. Она направлена на срыв выступления, демонстрации чуждой точки зрения или навязывание дискуссии. Собеседник постоянно перебивает вас, пытается вставлять свои фразы более громким голосом или просто активно демонстрирует нежелание слушать, затыкает себе уши, заводит разговор с другими, напевает, свистит и т.д. выступать, разговаривать приводить какие-то доводы при таких условиях, конечно, невозможно. Коварно и нарушение клятв в истории не есть числа образцов вероломства. Пообещать что-то лишь с целью вызвать доверие и затем коварно воспользоваться этой доверчивостью тактика многих монархов, и начальников, политиков, чиновников. Если кому-то что-то нужно от вас, трижды подумайте прежде чем сказать бы да в ответ на все его обещания и посулы. Это может быть элементарно элементарной заманихой. Подумайте, достаточно ли вы подстраховались от возможного невыполнения партнером своих обязательств, не обернется ли это для вас бедой. С больной головы, на здоровью. Собеседник, дабы блокировать невыгодный для него разговор или спор, может нагло заявить, с вами невыносимо разговаривать, потому что вы не даете ясных ответов на вопросы или потому что вы просто не даете сказать и слова. Причем это может происходить в условиях, когда слова не дали сказать именно вам. Могут быть и более тонкие варианты. Простите, я не могу с вами больше вести беседу. Это слишком тонкие материи. Такие мысли выше моего понимания. Они слишком учены для меня. Хитрец знает, что после такого пассажа продолжать неприятную для него беседу очень трудно. Отдельно от контекста. Если из высказывания оппонента выдернуть отдельные фразы и преподнести их в таком урезанном виде, как самостоятельную мысль, то можно добиться совершенно противоположного значения. Эта техника, к примеру, была очень распространена в период Холодной войны, а сейчас повсеместно применяется в предвыборных технологиях. Принятие решения через взгляд со стороны. Спросите просто присутствующего при обсуждении человека, приглашенного со стороны, без права голоса, о его мнении, по данному вопросу, и подайте его точку зрения за принятое решение, через которое нельзя переступить. В некоторых случаях возможно специальное приглашение специалиста с мнением в последней инстанции. То, что он не имеет права голоса, сознательно игнорируется и усталости второстепенными вопросами. Например, в строительной фирме решается вопрос о цене ремонта дома, а клиент с самого начала начинает обсуждать, насколько вообще глупый строительный рынок в данном городе, какие бракоделы-строители и придирчивые клиенты. Оппонент вовлекается в этот никчемный спор, теряет энергию, а потом, когда всем это уже надоест, клиент задает вопрос, ну... Ладно, давайте уточним, сколько все-таки это будет стоить. Оппоненту хочется все быстрее решить, он утомлен, и вероятность принятия нужного клиенту решения возрастает. Защита. Тщательно следите за логикой разговора и жестко пресекайте отход от темы. Предоставление неполного комплекта материалов. Когда у человека нет необходимых документов, которые случайно забыли, потеряли, взяли для оформления, то он уже не может грамотно участвовать в дискуссии. Сменить пластинку. Один из способов обойти горячее место в беседе или споре состоит в уходе от атаки путем перехода к обсуждению другого вопроса, не имеющего никакого отношения к только что обсуждавшемуся предмету. Внимание собеседников легко перенаправляется, к примеру, задаванием им вопросов по отвлекающей теме. Заваливание массой информации. Когда дают очень много материалов или полоса и ставят очень много целей и физически невозможно во все вникать, решение приходится принимать оптом, по всем обсужденным и необсужденным вопросам. Данная уловка применима и в дискуссиях, и в организации нужного голосования, и в тактике менеджмента. 2. 2. Уловки, использующие особенности психики, чувство самолюбия, стыда и другие. Исполинские планы. Ненасытность и алчность характерны для людей, а если это сочетается с азартом, они готовы желать большего до бесконечности. Перспектива метаморфозы Васюков во вселенскую шахматную столицу, виртуозно нарисованная Стапом Бендером, членом местного шахматного клуба, один из примеров такого воодушевления и грандиозностью. Человек в состоянии душевного подъема, легкая добыча для манипулятора употреблении из за умных терминов Это уловка использует недостаток интеллекта, хотя ни один человек не может знать все и стеснительность. если человеку не знаком какой то термин он чтобы не показать своей некомпетентности может притвориться что ему все понятно, но не решится развивать эту тему дальше или же будет и дальше участвовать в разговоре, но незнание терминологии неизбежно посадит его в лужу.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 Когда в России организовался первый сатирический журнал и как он назывался, милый единочка строго глянул на пожилого доктора и отчеканил. Франдерствуете, Михаил Иосифович? И не стыдно вам ваши то годы? Михаил Иосифович побелел и осёкся. В перерыве я завёл гену в туалет и осторожно спросил. Хазан, что означает франдерствуете? Франдерствуете. Важно ответил он. производно и от слова фронда.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 Стоило только молить какому-нибудь взорвавшемуся скандальному собеседнику, «Франдерствуйте, Бога душу мать!» Как он мгновенно затихал, и беседа переходила в спокойное, нежное русло 66. «Все, через малость!» Разве откажешь тому, кто просит совсем чуть-чуть? В такой момент как-то не думаешь о том, что малое — часть большого. Но если за это малое потянуть то целое вслед за этим запросто может обрушиться. Суть этой уловки хорошо иллюстрирует поговорка «Ему палец в рот не клади, всю руку откусит и прийдь ч.р. Тогора». У дерева топор просил, как жалкий нищий. «Дай хоть негодный сук, чтоб сделать топорище». И дуб согласие дал. Был смирным до сих пор. А тут занощевым свирепым стал топор. Недолго думая, Ствол подрубил под корень. И рухнул мощный дуб, обманут, опозорен один. Ошеломление интенсивностью обсуждения. Дискутирование нон-стопом, да еще в таком темпе, когда что-то схватить, осмыслить, подумать невозможно. Собеседники, навязывающие такой стиль обсуждения, стараются ошарашить партнеров скоростью речи, смены мыслей, а затем, не дав опомниться, Победоносно делают желательный им вывод. Многовопросие. Разновидность предыдущего приема. Когда очередью задается много вопросов, то ответить даже на часть из них невозможно. Практически, беспроигрышный наезд. Гнетущее безмолвие. Генри Уиллер Шоу, когда-то сказал великие слова, молчание, один из наиболее трудно опровергаемых аргументов. Тот. Кто первый навязывает паузу своим молчанием, получает психологическое превосходство. Умение держать паузу – мощный ход в общей стратегии достижения целей. Многие общественные деятели отмечали такую форму психологического давления у индийского лидера ДЖ. Неру. Его метод борьбы с неприятными вопросами или просьбами заключался в абсолютном молчании. Когда безмолвие делалось уже абсолютно непереносимым, человек повторял свои слова, и снова молчанием был ему ответ. В этот момент собеседник уже был рад услышать хоть что-то, даже отказ. Услышав его, он спешил уйти. С благодарностью. Если окинуть взором успехи неру на международной арене, можно сделать вывод, что молчание обороняло неру лучше всяких армий. Торможение. Древняя мудрость гласит, то, что легко дается, как правило, не ценится. В соответствии с ней тому, кто просит что-то побыстрее, дают, наоборот, потянув время. Чем дольше хотят, тем сильнее дорожат. Приведение к ошибкам через раздражение. Вывести собеседника из себя можно разными путями, отвернуться, зевнуть, встать и налить кофе, посмотреть презрительно, показать невнимательность. Хмыкать и хихикать во время беседы, допускать грубые выходки, оскорбления, издевки, глумления. Если противник вскипел, дело выиграно, он потерял много шансов в споре, будет ошибаться. В этот момент нападающий может принять вид несказанного добродушия и сказать покровительственным тоном «Ну, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Это рождает у человека желание побыстрее закончить битву. Когда нападающий это увидит, то может навязывать свое решение и проблемы. Универсальные истины. Употребление вместо ясных возражений, доводов, фактов абстрактных красивых фраз, проверить справедливость которых невозможно в принципе, например, все мужчины, подлецы, лучше разумно молчать, чем глупо говорить, пословицы другие. Домыслы. Иногда это ловко еще называется «чтение в сердце». При ее использовании анализируются не столько слова и доводы собеседника, сколько тайные мотивы, вынудившие их высказать. Разумеется, такие обвинения невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Вы же по бумажке читаете, потому что наверное, вообще ничего не соображаете. Вы себя так ведете, потому что у вас, наверное, просто зависть разыгралась. Варианты, отомстить захотелось, в семье не все в порядке, дома не с кем поругаться, для поднятия своей популярности и тому подобное. Вы так говорите, потому что вам так приказали говорить. Вы мне двойку поставили, потому что вы меня не любите, потому что я вас, тогда нечаянно плечом толкнул в коридоре, бедный учитель. После такого пассажа, наверняка, даже тройку, будет бояться поставить. Намек на абстрактные высшие интересы. Например, ну, вы же понимаете, на что вы посягаете, так говоря. Пакостный метод, или уловка конкурентов. Перед важным событием, выступлением, соревнованием, разговором сообщают человеку, крайне неприятное известие, чем-нибудь расстраивают или выводят из себя оскорблением, рассчитывая что после огорчения человек будет гораздо хуже владеть собой и плохо выступит или неуверенно себя поведет. Прием крайне подлый, гадкий, против него перед ответственными событиями всегда нужно быть на страже. Обвинение в наивности. Варианты. Ну, это банально. Вы что этим Америку собирались открыть? Да это несерьезно. Химера какая-то. Боже, какая святая наивность. Ну не смешно ли? Да это вообще по-младенчески как-то, ну к чему это может привести? Детский сад какой-то, да мы здесь все вроде взрослые люди, а вы какой-то ерундой занимаетесь. Все это заставляет человека оправдываться. Прием практически беспроигрышный. Дефицит внимания. Один из методов психологического давления, перестать обращать внимание на объект манипулирования. Несмотря на свою простоту, это очень мучительный способ воздействия на человека. Один из способов отражения этого приема – показать, что вы располагаете чем-то, что неминуемо должно заинтересовать манипулятора. Карфаген должен быть разрушен. Уловка исходит от Катона Старшего, который в Римском Сенате заканчивал любую свою речь этими словами. У него была цель – приучить слушателей к данной мысли. Такое многократное повторение одной и той же фразы в конце концов действительно стало настолько привычным для сенаторов, что предстоящее разрушение Карфагена стало для них чем-то естественным, недомолвка с намеком на особые причины. Но разумеется, это не все мотивы. Вы, конечно, понимаете, что есть и другие, о которых говорить не принято. Ссылка на авторитетное мнение. В спорах меньше всего верит оппоненту. Поэтому в качестве аргумента нередко привлекают мнения специалистов и просто известных людей. В процессе применения уловок, такие ссылки нередко бывают притянуты за уши, т Знаменитость могла высказываться совсем о другом, но для слушателей часто достаточно одного упоминания известного имени, даже профессор Пупкин так считает. За двумя зайцами. В одну единицу времени человек может концентрировать внимание только на одном вопросе – нормально и человеческая психика не в состоянии следить с равным участием за двумя или более делами сразу. Погоня за двумя зайцами, не говоря уже о трех или четырех, может быть полезна только тому, кто ее организовал или спровоцировал. Отвлекающий маневр. Такая уловка по сути представляет собой спорное высказывание которая и отвлекает внимание от замаскированной в этом же предложении нужной мысли. Слушатель в первую очередь замечает в аргументации манипулятора слабое место и опровергает именно его. А другие мысли, содержащиеся в предложении, если они не бросаются в глаза, пропускаются без особого внимания. Соседи говорят, что хозяин в свое время приобрел квартиру в этом старом доме с помощью какой-то махинации. Фраза покупателей квартиры при торге. Согласитесь, что на месте продавца или риэлтера вам захотелось бы опровергнуть это обвинение. Но главная мысль, что дом старый, останется в этом случае без критики. Повторите ее еще раз, и это уже повод для снижения цены. Иногда для того, чтобы подставная мысль, маскирующая нужный довод, Гарантированно привлекла критику противника, искусственно стараются показать ему, что сами считают ее своим слабым местом, тоном, выражением лица, игрой пауз. Подразумеваемые ожидания. Если относиться к человеку так, словно он уже таков, каким мы его хотим видеть, каким ему следует быть, это поможет ему в скором времени сделаться таким, каким он в состоянии стать, каким мы ожидаем его увидеть. Обвинения в допущенных оплошностях отбирают у человека уверенность в своих силах. Все свои неудачи он начинает воспринимать как что-то неотвратимое. Поднятие же человека в его собственных глазах и во мнении окружающих через само собой разумеющиеся почтительные отношения активизирует внутренние ресурсы личности, повышает самооценку человека до уровня уверенности в том, что он может справиться с любым делом. Лесные выражения как локомотив фразы. Например, вы же человек умный, понимаете, что? Или конечно, такие примеры приведешь не всякому. Человек недостаточно культурный и образованный их не оценит и не поймет. Стыдно этого не знать. Вы вообще знакомы с такой теорией? Человек, разумеется, если он про нее не слышал, а манипулятор ее можете и выдумать, смущается, происходит заторможивание. Собеседник этим тут же пользуется, ну, тогда вы знаете, что в соответствии с ней, теории, ложный стыд сукоризной. В сравнении с предыдущим приемом здесь добавляется упрек, как, вы не знакомы с этой теорией, ну, о чем тогда можно здесь разговаривать? Дальше можно смело игнорировать мнение собеседника и либо навязать свое ведение проблемы, либо не допустить обсуждения нежелательной темы. Ирония по поводу формы подачи информации. Например, что то мне, усоединенному доктору таких то наук, ваша мудреная формулировка непонятна, может, объясните мне, глупенькому, еще раз. Ирония всегда принижает собеседника, и он будет вынужден направить свою энергию не на свой материал, а на восстановление своей позиции. Мудрость в деталях. Средства для мгновенного приобретения психологического превосходства, авторитета, в основном работа на деталях. Есть такой исторический анекдот. Немецкий ботаник Карл Гебель посетил своего друга художника, и тот показал ему свою картину грехопадения. Ученый внимательно рассмотрел произведение искусства и сказал, к сожалению, в картину вкралась ошибка. Художник спросил, что-то неправильного Даме Ильеве? Ученый ответил, дело не в них, а в яблоке. Этот сорт создан всего 80 лет назад. В обыденной жизни этот метод часто применяется во фразах, подобных следующей, во-первых, не Ваня, а Иван Иванович. Я очень люблю своего отца, и был бы рад, если бы вы именно так ко мне обращались. Игнорирование смысла высказывания. При таком саботаже смыслом реплики или вопроса собеседника пренебрегают, А в ответ вкладывают совершенно другой смысл. Почему вы на вопрос всегда отвечаете вопросом, а почему вы об этом спрашиваете? позиция оскорбленности. Ну за кого вы нас, вообще, принимаете? Мы вам что пешки какие-то? Кто вас надоумил такое сказать? Более жесткий вариант, применение принципа Молотова, министр иностранных дел при... Ф. Сталине, скажите, вы сегодня много разговаривали? Так вот то, что вы сейчас сказали, это самое и глупое из того, что вами сегодня говорилось. После этого немедленно разворачивайтесь и уходите. Этот разговор с собеседником все равно через какое-то время будет продолжен, но вестись он будет уже со значительным перевесом в вашу пользу. Авторитетность высказывания. Например, а я вам авторитетно говорю, что это так. Я в этом разбираюсь. Нехитрые фразы, подобные этой, позволяют существенно увеличить вес приводимых доводов. Доверительность ладно, скажу вам откровенно, напрямик. Честно ответить? Если откровенно, то на самом деле это вот так. Двойная бухгалтерия. Это одна из самых популярных уловок. Один и тот же довод признается верным в случае, когда это выгодно нам, а когда невыгодно, ошибочным. Когда мы опровергаем с помощью какого-то довода, это истина, когда с его помощью опровергают нас, ложь. Подбор односторонних аргументов. Целенаправленные сборы приведения в разговоре только тех фактов и доводов, которые изначально приемлемы и наиболее важны только для одного заинтересованного в чем-то собеседника. Двойной стандарт. В отличие от предыдущей, эта уловка предполагает видимость объективности. После слов давайте рассмотрим это Со всех сторон приводятся аргументы в защиту как своей позиции, так и позиции оппонента Но при этом за свою точку зрения приводятся самые сильные доводы, а за точку зрения оппонента – самые слабые Таким образом наглядно демонстрируется несостоятельность идеи соперника Механическое цитирование У собеседника, использующего эту уловку На любую ситуацию найдется цитата с мнениями великих людей. Их высказывание он применяет к месту и не к месту, надеясь на гипнотическое действие авторитета именитых источников. Более опасный вариант, когда цитаты случайно или намеренно искажаются. Кроме того, собеседник может и спросить ваше мнение по поводу извращенного им суждения. Уповая на то, что в точности все высказывания из знаменитых личностей помнить невозможно В качестве защиты можно порекомендовать также цитировать Вам ничто не мешает хорошо подготовиться к разговору с таким человеком и утверждать, что вы ожидали услышать от него именно эту цитату Кажущаяся рассеянность Похоже на логическую уловку неполное опровержение Разница лишь в том, что при опровержении только одного из аргументов надо сыграть, что других доводов оппонента вы просто не заметили, потому что якобы были заняты чем-то своим. Остальные резоны покажутся и вам, и собеседнику сущей чепухой, если вы опровергнете первый попавшийся на который соизволили обратить внимание. Включить дурочку. С дилетантом разговаривать очень трудно. Человека не нетрудно привести в замешательство, сбить с толку, если его собеседник, разыгрывая роль бестолкового человека, несколько раз подряд заявит что-то вроде «я не понимаю этого», «не могли бы еще раз объяснить». Заметив такую уловку, в качестве защиты можно применить уловку-отсрочка, сказать, что с удовольствием поговорите об этом позже, а собеседник вскоре все поймет, если будет внимательно слушать. Выгодное перефразирование и резюмирование. Вы рассеянно слушаете собеседника, а затем подводите итог, подавая информацию в выгодном вам варианте, так, насколько я понял, это выглядит. Иными словами, так, если обобщить сказанное, то получается. С помощью таких вводных слов можно поменять смысл высказывания собеседника на 180 градусов. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Например, это все теория, а на практике действовать не будет. Этим заявлением можно обескуражить любого и свести на нет любую систему доказательств. Вымогательства. В арсенале манипуляторов немало вопросов, которыми они стремятся уговорить согласиться с их позицией. Такие вопросы можно часто услышать на судебных процессах. Эти факты вы, конечно, признаете. Если такой принудительный вопрос сознательно не проигнорировать и не отбить атаку контрвопросами, то останется лишь возможность защищаться. Ссылка на более ранние высказывания «Ну вы же говорили вот это. А теперь говорите совсем другое. Вот вы говорили раньше. Прием предполагает, то, что говорил человек, может как соответствовать истине, так и быть выгодной для манипулятора фантазии». навешивание ярлыков или дискредитация, инсинуация. Данная уловка обеспечивает создание препятствий в проведении оппонентом своей позиции. Если его доводы не неопровержимы, под сомнение ставятся конечные цели их поведения или же вообще доверие к нему, как к специалисту и человеку. Может быть как прямым обвинением, подозрением, озвучиванием мнения, так и коварным намеком. Да это вообще волюнтаризм, ну кого вы слушаете? Это же известный обманщик. Слушайте его, слушайте. Только вы не знаете, что его дочь – проститутка. Потом выяснится, что у собеседника никогда и не было дочери. В случае, когда подобные заявления имеют место еще до того, как оппонент успеет что-то сказать, такая уловка называется отравление колодца, уничтожение противника еще до того, как он начнет действовать. Нейтрализация данного типа ловок, призыв к корректности, противопоставление истинной пользы. Вместо того чтобы выяснять, будет действовать или нет неприемлемое для вас по каким-то причинам предложение собеседника, можно просто увести его в сторону выяснениям надо это вообще или не надо, вы понимаете, во что это предложение вам обойдется? первая победа получится! Более простой и многом более эффективный вопрос, а зачем все это? Или просто, зачем, лексическое облагораживание? Это подбор слов, характеризующий предмет, лицо, событие лишь с очевидной для всех положительной стороны. Например, магнитофон советских лет выпуска, потребляющий много энергии и имеющий похоронный вид, можно ведь описать, как имеющий. Две скорости записи и воспроизведения, надписи на понятном языке, очень простое управление и тому подобное. Вот несколько возможностей, позволяющих изгнать, например, из словаря бизнесмена, некоторые понятия, неосознанно настораживающие партнеров. Этот предмет стоит, мы предлагаем его за, его можно приобрести за, он обойдется вам лишь в, такие предметы идут по. Контракт, договор. Соглашение, бумаги. Купить, покупать, продавать, продажа, Приобрести, владеть, завладеть, Желание иметь, оформить в собственность, Добавить в список собственности, Приобщить к собственности, Достигнутые по договоренности, Помощь в содействии покупателю, Предоставить благоприятную возможность. Подпись, одобрить бумаги, Утвердить форму, Уполномочить соглашение, Ратифицировать договоренность ним и поддержка или троянский конь поддержать человека в разговоре можно и наводящими вопросами и заинтересованным тоном и просто кивком головы это усыпляет бдительность собеседника выслушав аргументы оппонента не невозражаемым не противоечим а скорее приходим на помощь приводя новые доказательства в его пользу но только для видимости потому что затем следует два варианта действий один Контрудар, например, новые забыли в подтверждение ваши мысли привести и такие факты. Все это так, но к сожалению, вам не поможет, так как... Затем следуют контраргументы. 2. Унесение в поддерживаемые доводы, потерявшего бдительность партнера чего-то выгодного вам. Вашему собеседнику в этой ситуации потребуется уже мужество, чтобы попробовать вам возражать, он ведь лишится поддержки. Видимость лояльности. Более грубый и наглый, в отличие от предыдущего пункта, вариант, потому что применяется не в спорах, а в реальных делах. Человек соглашается с вами от мала до велика, заявляет, что совершенно убежден всеми вашей позицией, но делает это с одной лишь целью, расслабить вас до потери бдительности, а потом коварно обмануть обратно и желание. Акцентирование внимания на крайней желательности исполнения просьбы, например, ее неоднократное повторение, сильно уменьшает вероятность осуществления просимого. Таким образом можно добиться чего-то, настойчиво выражая желание, обратно и тому, чего на самом деле хочется. Братец-кролик в книге Д. Хариса сказки дядюшки Римуса со своей известной просьбой «Делай со мной, что хочешь, братец Лис». Только, пожалуйста, не вздумай бросать меня в этот терновый куст. Полагался как раз на достижение обратного эффекта. Конечно, Лис швырнул его именно в терновый куст, откуда кролику было легче всего спастись бегством. Противоречащая мысль. Одним из способов защиты у человека может быть уход в глухую оборону, отметание всех ваших предложений и доводов. Заметив, что оппонент на этом зациклился. Выработал определенный стереотип, вы можете поставить западню. Вместо вашего главного довода берите противоречащую ему мысль делайте вид, что хотите употребить как аргумент ее. Противник по инерции, не вдумавшись, отклонит ее. Что собственно и требовалось. Например, ваш оппонент явно взялся за злостное отрицание, а вам нужно провести довод. Не все модели компьютеров надежны. Тогда вы выдвигаете в качестве довода противоречащую мысль, ведь вы же не будете отрицать, что все производители делают абсолютно надежные компьютеры, а ненадежность — это следствие эксплуатации т д Если противник не разгадает ловушки, то применит отработанную тактику и заявит, что это не так. А вам это как раз и нужно. Бить врага его же оружием. Метод похож на троянского коня с тем лишь отличием, что добившись доверия собеседника, вы запоминаете его аргументы, и даже стимулируете высказывать их как можно больше, а затем, указывая на его же доводы, используйте их явные просчеты, неточность формулировок или даже каламбур. Этот метод вдвойне эффективен, если применять его с долей иронии и остроумия. Исторический пример Демосфин, афинский государственный деятель, однажды заявил Факену, афинскому полководцу, своему заклятому врагу, если Афине не разозлятся, они тебя повесят. На что Факен ответил, и тебя, конечно, тоже, как только образумится. Упрек в навязывании личного мнения. В ответ на приводимые доводы и факты собеседник заявляет, объективно все это не так. Это всего лишь ваше личное мнение. А со своим личным мнением вы можете оставаться в одиночестве. Это никому не интересно. Переход на личность. Известнейший способ выведения собеседника из -за равновесия с целью заставить ошибаться. Вместо того, чтобы парировать доводы и приводить свои аргументы, сознательно задевается достоинство собеседника. «Какого цвета у вас глаза? Серые? Такие мысли?» Ваша извечная суетливость хороша при ловле блох и тому подобное. В качестве защиты можно спросить, может ли собеседник хоть что-то изречь по существу вопроса. На колкость можно отозваться колкостью, серый цвет имеет еще и вещество мозга. У вас глаза карие. Хорошие ассоциации, не правда ли? Кстати, для ленивых все окружающие суетливы. Но вернемся к нашему вопросу. Былые оплошности? Характеристика личности. В отличие от предыдущей ловки, здесь вместо конкретных возражений собеседник может начать припоминать ваши прежние ошибки, искать промахи и противоречия в более ранних делах. Защита должна быть очень спокойной, прямо заявите о необоснованности обвинения собеседника сегодня, о. Уольт когда-то сказал, у каждого святого есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее. Хладнокровно отметьте, что вы тоже не стояли на месте, осознали ошибки, пересмотрели поведение, чему-то научились. Поставьте точки на «дай», спросите, как долго еще оппонент намерен использовать свою злокозненную тактику. Укор в нарушении общепринятого. В этой ловке часто используется слово «даже». Например... Фраза «У тебя даже на рабочем столе беспорядок» сразу же ставит произнесшего ее в доминирующее положение, да и действует сильнее, чем простое указание «Наведи порядок на рабочем столе». Рабулистика. Один из любимых приемов. И. Ленина. Он почти никогда не спорил именно с оппонентом, а заваливал его через апеллирование к свидетелям спора. В первичном... В разговоре мы добиваемся поддержки свидетеля спора, а затем ведем основной разговор с главным оппонентом, и вот тут-то мы ждем или провоцируем, когда этот собеседник споткнется на чем-то, пусть даже на малозначительные детали, и обращаемся к свидетелям разговора «Нет, вы только вслушайтесь, что ваш сотрудник несет. Надо же до такого доболтаться. Я вообще не знаю, как вы с ним работаете». Такому специалисту можно доверить разве что только дверь открывать и закрывать. Доверие к этому человеку подорвано, что существенно отнимает у него энергию и желание продолжать спор. Умолчание, или не вся правда. Это искусство утаить правду, не используя ложь. Можно, предлагая свой товар, сравнить его по цене с более дорогим, но умолчать, что тот товар тестируется производителем, а значит более надежен, или что на него распространяется более длительная гарантии и тем самым представить свой товар в лучшем виде, по цене. Пререкатель. В данном случае любитель некорректных способов ведения беседы изводит вас с постоянными скептическими репликами типа «С чего вы это взяли? Все это вы уже говорили, и где вы это слышали?» Одна из форм защиты – Сделать долгую запоминающуюся паузу и спросить, можно ли вам продолжить. Ссылка на источники с оговоркой. Односторонние подачи информации со ссылкой на неточные или абстрактные источники, например, не помню точно, кто-то говорил по телевизору, или даже в газете писали, что самый лучший провайдер интернета в этом городе. Ложь. Грубый и самый ненадежный прием. Как говорила. Поп, тот, кто лжет. Не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще 20 раз солгать, чтобы покрыть первую ложь. Прием основывается на сообщении путаной и ложной информации. Используется для подтасовки фактов, когда в разговоре не хватает работающего на вас фактического материала, для экономии времени доказательства чего-либо, иногда позволяет выкрутиться и с достоинством выйти из неловкого положения. При использовании важен принцип этики – поставить ложь на службу правде. Если он не используется, то работают злонамеренный обман и откровенное мошенничество. Ложные посулы и клятвы. Чтобы побудить вас к каким-то действиям, могут обещать отблагодарить после исполнения просьбы. Но как только такой человек получает желаемое, жажда благодарности мгновенно улетучивается. Видимо… Не случайно слово «предоплата» относится к самым древним экономическим терминам. Не ждите, что благодарность человека, которому вы сделали добро по своей инициативе, может добровольно приобрести конкретные формы. Он может поклясться, я буду вам вечно признателен, но это так и останется словами, пока вы, руководствуясь вышеописанным принципом взаимного обмена, сами не попросите его об ответной услуги кнутом и пряником. Известный циничный прием, но как ни странно, по статистике не так уж часто используемый. Между тем еще Аль Капоне сказал, с помощью доброго слова и пистолета можно сделать вдвое больше, чем с помощью доброго слова. Сначала предлагая поощрение в ответ на необходимое действие, а затем некую кару за попытку сделать ненужное, легче привести человека к желаемым действиям. Довод к силе. Власти, закон. Сначала человек спорит честно, но если спор не в его пользу, апеллирует к возможному мнению властей, любых уровней, какого-то закона, интересно, как это, понравится администрации района, города, области. Любопытно будет узнать мнение Ивана Ивановича, по поводу ваших слов. Вы что по закону не хотите? чем выгодную ему мысль может пытаться проводить выдуманными положениями выдуманного закона и даже грозить скрытно или открыто судом наездом силовых структуры т д битва мысли с слоном это скрещение предыдущего типа ловки и уловки домыслы например по вашему получается что наши налоговые законы преступны вы что же считаете что наши законодатели которых избрал народ преступники Значит, у нас преступный народ? Или разве не ясна цель нападок на это предложение? Конечно, тут налицо стремление быть выше закона. Чем больше средневековье в мыслях, тем для таких деятелей это лучше. Высокопарные фразы. Собеседник пытается призвать вас к чему-то, оперируя напыщенными фразами, говорит о высших ценностях, например, о патриотизме, любви к матери, благородстве, чести. Социальной справедливости. Для защиты отделите зерна от плевел. Отметьте, что с одной стороны, все эти мотивы справедливы, особенно если при беседе присутствуют другие лица, а затем отклоните выспренние аргументы собеседника, используя метод «но». В этом вопросе с вами следует согласиться, но подумали ли вы о призыв к состраданию. С помощью этой уловки многие пытаются вытеснить процесс логического рассуждения. Вместо того чтобы вести деловой разговор, оппонент взывает к сочувствию и жалости. Апеллируя к чувствам, спекулируя на абстрактных морально-этических нормах, он ловко подменяет решение деловых вопросов достижением своих целей. Этот метод имеет множество вариаций и используется повсеместно и для достижения уступок в семейной жизни. И для поднятия популярности известных людей и в политических интригах масштаббна и натура если в беседе вы обосновываете свое мнение с помощью точных цифр и конкретных фактов манипулятор может попытаться обвинить вас в мелочности в квынии в деталях необходимо все-таки думать о главном об общем направлении а не тонуть в цифрах Противодействие может быть осуществлено при помощи ловки А что вы имеете против? Достаточно спросить, что собеседник может противопоставить точным данным, ведь именно из них и состоит общая картина. Скрытая генерализация. Генерализация – это употребление слов «все», «каждый», «всегда», «постоянно», «вечно применительно» к чьему-то поведению, «вечно ты опаздываешь». Скрытая генерализация. Приведенные выше слова оператор не произносится но подразумеваются. Женщины даже основные правила дорожного движения запомнить не в состоянии. Причисление. Пытаясь отстоять свое мнение и реноме при недостатке аргументов, собеседник причисляет вас к определенной группе и с негативной окраской обобщает. У всех торговцев только одна цель. Все предприниматели одинаковы. Отражая эту уловку, Задайте вопрос о том, насколько уместны эти обобщения. Приведите параллельный пример. В частности, разве абсолютно все профессоры лысые с седой бородкой, палочкой и в сюртуке? Обвинение в использовании обстоятельств следства расположения к себе присутствующих при споре в безнадёжной ситуации. Вместо того, чтобы признать поражение, манипулятор обвиняет собеседника. Конечно, художника каждый может обидеть. Имеется в виду, что люди с творческой натурой более ранимы, не могут постоять за себя, говоря все это, мой соперник очень хорошо знает, что в сложившейся ситуации я не могу ему возражать. Разве такую борьбу можно назвать равной? Судите сами, достоин ли он чести в победе над тем, у кого фактически связаны руки? Подобные фразы направлены на завоевывание симпатии публики, к себе и возбуждение негодования против своего противника. Требование дать однозначный ответ. Уловка состоит в вынуждении собеседника, конкретному ответу альтернативной формулировкой или. Или, например, нет, вы скажите, да или нет. Только давайте не будем уходить в дебри, просто скажите, да или нет, я не пойму. Вы хотите деньги, за товар получить или не хотите? Это, кстати, излюбленный прием адвокатов призыв к выгоде. Вместо логического обоснования общей пользы манипулятор может пытаться уговаривать на принятие решения, исходя только из сиюминутной выгоды, не заботясь о последствиях. Призыв к здравому смыслу. Вместо настоящего обоснования своей позиции манипулятор применяет обращение к обыденному сознанию хотя не секрет что понятие здравого смысла чрезвычайно абстрактно и относительно призыв к верности вместо обоснования идеи призывают согласиться с ней во имя верности привязанности или уважения к какому то конкретному человеку организации или даже к родине ссылка на народные массы в качестве примера можно привести всем известные высказывания по многочисленным просьбам трудящихся Рабочие нашего завода поступают, народ нас не поймет, коллектив нас поддержит. Неопределенные ссылки. Есть мнение. Говорят, что... Туманные они. Отсрочка ответа. Это способ борьбы с неудобными вопросами. Собеседник обещает прояснить свою позицию по какому-либо вопросу, спустя некоторое время. Защита. Такое поведение партнера – хороший повод перехватить, или по крайней мере сохранить инициативу в разговоре нужно добиться от него безотлагательного ответа скажите что это кажется вам особенно важным а что вы имеете против вместо того чтобы что то обосновывать самому манипулятор предлагает его мнение опровергнуть не принимающий чьих-то доводов человек, редко готов в ответ на этот, почти невинный вопрос, мгновенно сформировать систему контрдоводов и предложить что-то конструктивное. Это верный прием для выигрыша времени. Метод Штирлица Название происходит от знаменитой фразы, сказанной диктором в известном фильме, Штирлиц знал, что по законам человеческой памяти человек запоминает в любом разговоре начало и конец, А середина, как правило, забывается и из памяти выпадает. Только специальные приемы для работы с подсознанием человека могут использовать середину фразы, беседы или рассказа. Искусство обычного разговора заключается в том, чтобы информацией ярко выраженным несловесным поведением подчеркнуть те слова, которые нужны вам, и поставить их в конец разговора. Спор выигрывает тот, кто говорит последнюю фразу. Пороки возраста. В нашей стране это одна из самых применяемых уловок. Дельные предложения более молодых партнеров отвергаются ссылкой на недостаток у них жизненного и профессионального опыта. Молодые манипуляторы тоже не остаются в долг, они всегда готовы заявить старшим по возрасту, что эти взгляды уже устарели. Противодействовать этой уловке можно, спросив у собеседника. Что конкретно он может возразить против ваших аргументов? Моральный тупик. Этот метод часто применяют рыночные торговцы. Он заключается в том, что продавец уговаривает не купить, а только попробовать или примерить свой товар. В этом случае мы имеем ловушку для сознания, т.к. Ничего опасного или плохого как будто не предлагается, и полная свобода любого решения вроде бы сохраняется. Но на самом деле достаточно отведать или надеть, как продавец сразу задает другой лукавый вопрос, ну, понравилось? Классно, правда? И хотя речь идет о вкусовых ощущениях или внешнем впечатлении, на самом деле это вопрос, будете покупать или нет? А так как товар объективно качественный, то вы же не сможете на вопрос продавца сказать, что он вам не понравился, и отвечайте утвердительно тем самым давая как бы невольное согласие на покупку. И ведь не откажешься, т.к. Оказываешься в моральном тупике, соврать, что вещь не нравится, неловко.